Глава десятая «Ната, встаньте у меня за спиной», — скомандовал Рензеер. Я не заставила себя долго упрашивать, а в темпе, но аккуратно обогнула разворачивающееся рунное полотно и встала позади мужчины. Задавать дурацких вопросов я тоже не стала. Показалось, что сейчас не время его отвлекать. Да и что тут спрашивать, и так все ясно. Еще чуть-чуть, и нас так же вплавит в землю, как деятелей в храме Грона. За одним лишь исключением. Мы-то ничего украсть не пытались и вообще до артефакта не дотрагивались. Оставив часть горящих и постоянно меняющих форму сложнейших рунных плетений около себя, Алик набросил оставшийся на артефакт. И тому это не понравилось. Он начал гудеть еще сильнее, уже переходя почти на инфразвук. Да так, что хотелось зажать уши и куда-то скрыться. А я понимала, что если побегу на выход, и артефакт все-таки взорвется, шансов у меня не будет никаких. Я не умею выставлять щиты и еще не скоро научусь, если выживу сегодня. Но сейчас я вообще ничего не могу сделать. Только стоять, не мешать и прятаться за широкую мужскую спину, так сказать. Артефакт вдруг изменил звук, и загудел, еще сильнее завибрировал, что я даже глаза прикрыла. Так было жутко. Очень не хотелось вот так по-глупому умирать во второй раз но через несколько секунд звук стал стихать. «Это хороший признак? Или сейчас как раз всё рванёт?» Я открыла один глаз, потом второй, посмотрела на эту бомбу замедленного действия, очень замедленного, ага. Кристалл тускнел на глазах, из жёлто-зелёного становился пепельно-серым, будто его что-то разъедало изнутри. А потом он и вовсе треснул и рассыпался на мелкие части. Роны в руках Ирена Зейра стали поочередно гаснуть, и сам он тоже как-то посерел. «Вам надо присесть», — тут же засуетилась я. Аккуратно взяла его за локоть и потянула к одной из скамеек, стоящих вдоль стен. «Нато, пойдите найдите Иренов Марчей. Обоих», — устало попросил Алик. Потом встрепенулся и внимательно посмотрел на меня. «Вы сами как, в порядке?» «Да, в полном», — утвердительно кивнула я и направилась к выходу из храма. Впрочем, искать, по крайней мере, Рена Марча не пришлось. Он уже бежал сюда в компании магистра Гоша. «Вы живы, Зеер?» «Он там», — я мотнула головой в сторону храма, но попросил привезти Рену Марч. «Где она?» «Уже идет сюда, не волнуйтесь». Мы все вместе вбежали обратно в храм. Рен Зеер сидел, привалившись к стене с закрытыми глазами. Он был белый, как полотно, тяжело дышал, а на лбу выступила испарина. Выглядел он откровенно паршиво. «Опять перенапрягся?» Мали сказала, «Да знаю я всё». Тот открыл один глаз и посмотрел на начальника и, как я понимаю, друга. Выбора только не было. «Ладно, расскажешь, что произошло?» «Сейчас, дайте хоть отдышаться». Марч повернулся ко мне. Я вкратце изложила, что произошло. Мой рассказ напоминал творчество поэтов-импровизаторов из серии «Что вижу, то пою». Поскольку знаний у меня было откровенно мало для того, чтобы описать ход событий как-то осмысленно с выводами, я просто перечислила, что видела. Марч выслушал меня внимательно, но ничего не спросил. Попытался что-то уточнить до конгош но поскольку я на все его вопросы лишь удивленно хлопала глазами, не понимая половину слов из того, что он говорит, он эту затею быстро оставил. Тут подошла Мали, нахмурилась, бросила какую-то технику, наверное, что-то типа диагноста, сначала почему-то на меня, потом уже на зейера Так, она повернулась к Марчу. на в порядке, а вот Алику нужно в лекарню». «Не нужно», — отмахнулся тот. «Я тебя вообще не спрашивала», — раздраженно бросила она и посмотрела на брата. «И желательно прямо сейчас». «А где у нас теперь лекарня?» — спросила я. «В городе придётся везти Алика в дворянскую лекарню». «Ну, надеюсь, она лучше той, в которой я очнулась. Я даже хотела предложить поухаживать за ним в его доме, чтобы никуда не пришлось ехать. Уже рот открыла, но поняла, насколько бы это неприлично прозвучало. Хотя, с другой стороны, сейчас ли думать о приличиях?» «Не думаю, что это хорошая идея». Марч всё-таки опередил моё предложение. «Ты же сможешь его вылечить». «Смогу». «Но я не могу присутствовать у постели больного постоянно. Если нужно просто присмотреть, то я могла бы», — наконец вклинилась я. Рен Марч оглядел меня с ног до головы, кивнул каким-то своим мыслям. «Да, это хорошая идея. Ты ведь там не нужна постоянно, верно?» — спросил он сестру, на что та отрицательно покачала головой. «Значит, решено». «Эй, а у меня вы спросить не хотите?» — возмущенно подал голос объект обсуждения. «Тебе нужно вылечиться и отдохнуть. Это приказ», — ответил Марч. От настойчивых попыток его отнести Алик отбился, и выглядел он не в пример лучше. Мали его как-то подлатало по-быстрому. Так что сейчас он уже не был настолько бледен, да и на ногах стоял более-менее устойчиво. «Я могу сам», — отмахнулся он, когда друг собирался его то ли поддержать, то ли вовсе ловить. «Так мы в количестве четырех человек...» и проследовали к коттеджам преподавателей. Риан остался на месте изучать артефакт, точнее то, что от него осталось. А больше нас никто не беспокоил, потому что вокруг объекта, то есть храма, охрана уже успела выставить защитный периметр. Как я поняла, сильные маги что-то почувствовали и ломанулись сюда проверять. Особенно усердствовали целительницы. Но боевики, очень злые боевики, их сдерживали, как и остальных любопытствующих. Нам, конечно, не удалось уйти незамеченными, но всё же ажиотажа мы не вызвали. Мало ли кто куда идёт. Мы же на себе не тащили тяжело раненых, да и вообще не слишком много внимания привлекали. Добрались мы тоже практически без происшествий. Только войдя в дом, Алик как-то обмяк и рухнул на диван. Не потерял сознание, просто силы кончились. «Принеси воды, пожалуйста», — попросила меня Мали, а сама занялась лечением Алика. «Наверное». Мне же сложно понять из тех конструктов, которые она создает со скоростью пулемета, что именно она делает. Кстати, а я разве должна видеть эти конструкты? У меня вроде целительского дара нет. Нет ведь? Хотя я припоминаю, что конструкты боевиков я тоже видела, но не всегда. Интересно, от чего это зависит? От направления силы или от уровня? Но с другой стороны, Мали ведь вряд ли слабее меня, и дар у нее совсем иной. «Ладно, потом у Алика спрошу». Он, кстати, напился воды с добавлением щепотки какой-то травы, которую всыпала целительница. Посидел чуть-чуть, прикрыв глаза. Она же над ним немного поколдовала и, заставив мужчину лечь на диван, подошла к нам с Марчем. Я ему восстанавливала силы и кое-где подлатала каналы. Но не до конца, сразу всё делать нельзя. А сейчас погрузила в целебный сон. Поспит он часов десять. «Но за ним нужно приглядывать». Женщина повернулась ко мне. «Если вдруг начнётся испарина, повышение температуры, тяжёлое дыхание, позови меня». «А где вас искать?» «Роти?» Та повернулась к брату. «Я не знаю, где у него лежит запасной амулет», — пожал плечами тот. «Надо было сразу спрашивать. Может, в кабинете?» «Сейчас схожу, посмотрю», — кивнул тот и удалился. «Ничего не понятно, но очень интересно». «Угу. Я зайду сама через пару часов, проверю». «Ну и ты присматривай. Если увидишь те симптомы, что я перечислила, обязательно свяжись со мной». На это я лишь кивнула, догадавшись, что они говорили про какой-то амулет, позволяющий сделать именно это — связаться. Да, тут нет мобильных телефонов, но кто сказал, что они не додумались до самой концепции. Просто исполнение другое». Мали ушла, Марч вернулся через десять минут и развёл руками. «Амулет я не нашёл, но я принесу сейчас из своих запасов», — вздохнул он. «Я думаю, пару часов мы продержимся. А там уже Рена Марч подойдёт, она может взять с собой», — рассудительно предложила я, понимая, что вообще-то мужчине надо возвращаться в храм или к акулам местного жречества и целительства. Неприятный ему разговор предстоит. Может, он поэтому не торопится?» Тем не менее, ещё пару минут помявшись, он удалился, оставив меня с Аликом одну. Тот лежал на диване, не шевелясь, и очень поверхностно дышал. Едва заметно вздымалась грудная клетка. Я немного посидела рядом, понаблюдала за ним, но быстро мне стало скучно, и я, сделав себе чайку, засела за учебники. «А что, они у меня с собой?» Я шла к храму, чтобы потом сразу отправиться на завтрак и учёбу. «Завтрак...» «Как много в этом слове!» Через некоторое время, выдув три чашки чая, я подумала, что неплохо было бы чего-нибудь съесть. «Надеюсь, Рензеер меня простит», — пробурчала я и отправилась рыться в кухонных шкафах в поисках пропитания. Из найденного какое-то сухое мясо, подозрительное на цвет, вид и запах. Не уверена, что его специально засушили, а не забыли, где положили. Ещё местная крупа разных видов, и та диковина которую я видела в прошлый раз, и уже хорошо знакомая, наподобие риса. Её-то я и решила сварить, но так как сама привыкла за месяц жизни в хижине, а не клейстер, которым здесь питаются обычно. Быстренько сварганив себе еду, я проверила Алика, уселась обратно за стол в гостиной и опять принялась за учебники. Ну что ещё делать? Малини вернулась ни через два, ни через три часа. Я уже всерьёз начала беспокоиться. Вот куда она могла деться? но ну, не идти же её искать. Или идти? С другой стороны, нельзя же оставлять Зейра одного. Вдруг ему плохо станет. Но ведь она собиралась его ещё лечить. Разве нет? Ладно. Она вроде взрослая, ответственная целительница. И сама понимает лучше меня, что и делать, а чего не делать. Но не забыла же она про нас. и Ещё через полчаса явился один из охранников, как ни странно. «Рен Марч просил передать вот это». Он протянул амулет. «Подайте немного магии вот сюда и назовите его по имени и фамилии». «Ага», — кивнула я, подумав про себя, что удобна эта штука. «Никаких тебе номеров. Правда, непонятно, что будет, если у кого-то и имена, и фамилии одинаковые». Еще он просил передать, что сам подойти не сможет, арена Марч освободится через час. «С ней тоже можно связаться». Он указал на амулет. Хм. Значит, можно не с любым человеком в мире поговорить, а только с теми, контакты которого вшиты или записаны в устройство, говоря привычными словами. Благодарю. Ренмарч просил сообщить, когда Рензэр проснётся. При этих словах охранник так выразительно посмотрел на меня, что стало неловко. Но не оправдываться же перед ним, не объяснять, да и неизвестно, что я могу сказать, а что нет. В общем, пусть думает, что хочет. Охранник потоптался неловко еще несколько секунд и покинул собрание. Я же опять осталась одна. Ну, почти. Была мысль обследовать жилище Алика. Интересно же. Но по здравому размышлению я ее откинула, потому что он же рунолог. Кто сказал, что у него в доме нет охранных рун? Если меня такая случайно пришибет, мне никто не поможет. И что самое обидное, виновата буду только я сама. С тоской взглянув на опостылевший учебник по местной географии, я повернула к кабинету Зейра. Там остались материалы дела, можно было бы их перечитать. Была пара моментов, которые мне были непонятны или хотелось освежить их в памяти. Но подошла, постояла, даже поднесла руку к дверной ручке, но открыть не решилась. Если уж в доме могут быть руны-ловушки, то в кабинете они точно есть». Ведь именно поэтому он не держал документы в своих кабинетах в академии, чтобы никто не влез и не прочитал или не украл. Значит, логично предположить, что этот кабинет охраняется. Как Марч там копался? Ну, он опытный маг, а может, на него все роны вовсе настроены. Это было опять же логично. Пока я думала, решала, помыла посуду и послонялась по гостиной, всё-таки пришла Мали. «Ну как он?» Женщина села в изголовье дивана, из какой-то нежностью убрала со лба мужчину упавшую прядь. «Так, вот это мне точно не нравится. Я ведь не спрашивала, остались ли между ними какие-то чувства. Кто я такая, чтобы спрашивать? Но ведь они раньше встречались, теперь увиделись опять, и любовь могла вспыхнуть вновь. А то, что она невеста Рена Гоша, да когда это хоть кому-то мешало? Нормально вроде бы», — привычно подавив свои чувства, ответила я. «Ничего из симптомов не было». «Тебе Рен Марч принёс амулет?» «Через охранника передал», — кивнула я. «Ладно». Мали через несколько минут с сожалением встала. «Я его ещё подлечила. Возможно, он проснётся раньше. Сообщи, когда это произойдёт». «Хорошо». «Кстати, а что ты сама-то в храме делала?» «Хм, как бы это сказать? Женщина знает, что я помогаю в расследовании. Но она знает не всю правду. Точнее, я думаю, что не всю». Не уверена, что её посвятили в то, что я на самом деле попаданка. Рензейр хотел, чтобы я осмотрела разрушенный храм, а потом он мне показал такой же артефакт в храме Ельбы, чтобы я понимала, о чём речь. А ты разве не видела такие артефакты раньше? Я не нерелигиозна. А что ещё могла сказать? Наверняка каждый местный житель хоть раз был в храме и видел божественный артефакт. Наверное, можно было бы придумать какую-то другую ложь, более правдоподобную но если бы я сказала, что хотела посмотреть на последствия попытки похищения, это было бы глупо вдвойне, потому что его пытались похитить с помощью магии, в которой я абсолютный ноль. Это не говоря о том маленьком факте, что, скорее всего, никакой попытки похищения не было, а было что-то совсем другое. «Пойду я». Внимательно посмотрев на меня, но ничего более не сказав, Мали вышла из гостиной. «Ну, пойдет так пойдет». «Странная она сегодня». Я вернулась к своему особенно интеллектуальному занятию. Созерцанию того, как спит Алик. И в итоге задремала сама. Ну а что, я тоже устала и переволновалась. Сколько проспала, не знаю, но вряд ли больше пары часов. на на стуле спать не очень удобно», — выдернул меня из дрема голос. Я открыла один глаз, потом второй. На меня смотрел Алик, причем уже сидя. «Ой, простите». «Как вы себя чувствуете?» «Да всё со мной нормально». моли просто перестраховалась. «Сколько я проспал?» «Почти девять часов». Я посмотрела на напольные часы с кукушкой и достала амулет, чтобы доложить обоим марчам, что объект наблюдения проснулся. «Не надо». Алик посмотрел на небольшой камушек, который я вертела в руках. «Почему?» «Они просили». «Там произошла диверсия. Нам надо поговорить. Будьте добры, отнесите амулет на веранду». Я внимательно посмотрела на мужчину, перевела взгляд на камень, медленно поднялась и пошла в сторону двери. Честно говоря, Алик меня немного своими словами напугал и выбил из колеи.